Глава 7. Миндовг. Литовский князь Миндовг при помощи союзника Триняты зашёл на трон и стал первым великим князем литовским, сумевшим объединить разрозненные племена в одно государство. На западе страны проживали жимаиты, на юге етвяги, на востоке аукшаиты. Разные языки, разные традиции, но все племена были языческими и поклонялись разным богам. Чтобы объединить их, Мендовку потребовалось много сил, но ему удалось это сделать. Со временем великое княжество выросло в мощное государство, и во главе его первым королем стал сам Мендовк. В тысяча двести пятьдесят третьем году Мендовк, сильно терпевший от Ливонского ордена, был крещен вместе с женой в католичество, обезопасив себя от кровопролитных войн с рыцарями. Но это будет позже. После победы князь Александр. При Чудском озере прошло несколько лет. Миндовк почерпнул сил, тем более что князья его, Давмонт, Тавтивил, Тренята, постоянно подбивали его совершить поход на Псковские и Новгородские земли. Боязно было Миндовку. Князь Александр Ярославич удачлив и дружина его усильна, как бы худо для Литвы не приключилось. Миндовк был почти вдвое старше новгородского князя и понимал, что последствия могут быть печальными. Но подзужвываемой верхушкой всё же отважился. Миндовк собрал всех воинов, каждый полк под предводительством своего князя и выступил. Они перебили русские заставы и разъезды, и потому с веденья о походе Миндовка не сразу дошли до Новгорода. А уж когда литовцы стремительно захватили Торжок и Бежицу, князья помчались гонцы, Александр сильно беспокойный не стал собирать ополчение, а выступил со всей дружиной. Когда дамчались, увидели разоренные, сожженные деревни и села, опустевшую землю. Литвины угоняли в плен людей и гнали захваченные стада. Князь Невский кинулся в погоню, а тягоженное обозами с трофеями, стадами скота и пленными литовское воинство не успел уйти далеко. Александр вступил в бой с ходу, как коршун, кинувшись на добычу. Бой с развёртыванием с ходу с марша один из самых сложных, как и встречный. Дружинной колонны на рысьх разворачивалась, растекалась с дороги в стороны, принимала боевое построение сотнями. Князь располагался почти в голове колонны, следом за головной сотней, авангардом. Сотня Алексея занимала место правее, но князь Алексею был хорошо виден. Литовцы тоже замешкались, им тоже надо было принять боевые порядки, да ещё и развернуться. Первым делом дружинники напали на охрану обоза, вырубили литовцев и разрезали путы на пленниках, чтобы те разбежались. Обоз шёл впереди пленных, поэтому попал под удар следующим. Охрану обоза несли новики. Легко раненные, а ездовыми были мужики в возрасте. Серьёзного сопротивления оказать они не смогли, и все пали рядом с телегами. А русские сотни уже пронеслись мимо. Обычно в любом войске в голове колонны идут наиболее опытные, а поскольку Невский с дружины догонял врага, то после пленных и обоза первый попался ему последние сотни литвинов из новиков, уже распалиенные кровью, злые из-за набегов дружины к мечами работали яростно, да и превосходство в силах сказалось. Десяток минут сотню под корень извели, но уже литовское войско приняло строй, столкнулись две силы. Только новгородцы за свою землю битву учинили, за родню, за людей, а литовцы за трофеи шибли здорово. Крики, звон оружия, ржанье лошадей, в вооружении и броня у литовцев хуже, чем у русских. А уж рыцарем ливонским тем паче они уступают, как в дисциплине, так и в выучке. У рыцарей, коль одного сразили, из заднего ряда другое выдвигается. Его место занимает, держит строй. От того зачастую кажется, что и потери они не несут, строй монолитный. На противника это оказывает деморализующий эффект, а они не на неподготовленных особо сильны. Против Алексея столбится большой литовец, ручище мощное, длинное, мышцы под кожей играют, из защиты шлем, да на груди что-то вроде безрукавки из грубого сукна, на которой железные пластины нашиты, получает своеобразный бронежилет, да потопный и архаичный. и размахивает Летвин дубиной, утыканной железными шишками, как древний варвар, оружие хоть и убогое, однако не переставшее от этого быть смертоносным. Если хоть один удар по телу придётся, в лучшем случае инвалидом останешься. А за Летвином, как за вожаком, ещё трое таких же бородатых и волосатых. Летвин привстал на стременах и первый нанёс удар тяжёлой дубиной. Алексей принял этот удар на щит. Щит выдержал, но левая рука на несколько минут потеряла чувствительность. Литвин удар нанёс и не успел назад отпрянуть, как Алексей ударил ему в шею концом меча. У Литвина шея, что спереди, что сзади не прикрыта ни бармицей, ни капюшоном ложным. Изсонной артерии ударил фонтан крови, Литвин захрипел, за свистел воздухом из перебитой артерии, выронил дубин, схватился за шею и медленно сполз под копыта коня. Алексей сразу уловил растерянность в глазах Троицы, что за большим литвином была. Тактико он их разгадал, здоровяк, но неубитый, должен был как-то раном дорогу прокладывать. Кого ранил, кого оглушил, а Троица раненого добивает. Только не получилось. В бою не одна сила нужна, но еще и выучка. Не давая врагам опомниться, Алексей направил на них коня. Тесно. Троицы радо бы развернуться, дать дерв, да задние ряды не дают. Он нанёс удар мечом. Литвин подставил под удар щит, но в последний момент Алексей повернул меч плашмя и сделал выпад. Меч соскользнул по верху щита и угодил прямиком в лицо врагу. Литویت закричал, немного приопустил меч, и Алексей ударил уже на отмышь. Голова так и слетела, ударил фонтан крови, брызгов в других Литвинов. В глазах у них была уже не растерянность, а самый настоящий ужас. Один закричал что-то на своём наречии, похожу угрозы сыпал в адрес Алексея. Они сошлись. Литовец с ходу мечом стал удары наносить да всё по щиту Алексея. Но Алексей узрел, что из-под щита видна нога летвина, бронёй не прикрыта, и уколол её мечом. Нельзя был такой шанс упустить. 2-3 даже не очень серьёзных ранения к кровопотере приведут, к слабости. Противник осторожничать начнет, ошибки совершать, тут ему и конец. Так и получилось. Вторым скользящим ударом Алексей достал его по руке, застрялась кровь. Литвин, пока силы были, напал, стал мечом удары непрерывно наносить. Алексей только успевал свой меч под них подставлять. Но удары были все слабее и промежутки между ними были все длиннее. Наконец Литвин выдохся и опустил меч. Лицо его было бледным от кровопотери, глаза незрячие, блуждающие. Однако бой с превосходящими силами не место для милосердия, и потому срубил его Алексей. А задние ряды литовцев впяticце уже на глазах их Алексей троих зарубил. Сам ведь в брызгах крови страшен, ростом по местным меркам огромну, глаза лютой ненавистью сверкают. Устрашились враги. Рядом другие дружинники бьются, Железный звон со всех сторон доносится. Алексей бросил беглый взгляд влево. Князь был совсем рядом, в десятке метров всего. Видимо, кто-то из них двоих в бою в сторону сместился. Князь ловко управлялся с мечом, обораняясь от двух литовцев. Ох, зря он в самую сечу полез. Ему бы бой управлять, а мечом размахивать и дружинники найдутся. Леве Александра кто-то из наших его прикрывал, только лица из-за шлемы с наносником не разглядеть. Алексей стал пробиваться в сторону князя. Не делал Александру в первых рядах биться. Славу не бойся захотелось. Однако он и так ее получит в полной мере, одержав победу. Алексей зарубил подвернувшегося под удар литовца и заметил, что в сторону князя литовец на коне пробивается. Глаз злобы и горящих снегов не сводит. В правой руке с улицу держит, в левый щит. Алексей сразу оценил опасность. С улицу метательное копьецо. Стоит немного ближе подобраться и метнуть ловко. Никакая кольчуга не защитит. Алексей врубился в неровное построение литовцев, уже всё перемешалось. С высоты своего роста он глаз с литовца с улицы не сводил. Вроде и недалеко на пробиться не получается. Работал мечом без устали, раздавал удары направо и налево, но было тесно от лошадей. Когда он уже в метрах 7 был от князя два корпуса лошади всего Летвин занёс правую руку назад для броска. Кричать князю было бесполезно, не услышит тут в таком шуме и своего голос не услыхать. Решение пришло мгновенно. Алексей сорвал щит с руки и метнул его в сторону князя. Закрутно метнул, как дискоболист на стадионе. Только щит, в отличие от диска, не плашмя летел, а вертикально из сулицы в щит ударило сильно, рожон ее щит пробил на ладонь. Инерция у с улицы велика, и потому щит вместе с застрявшим в ней с улицей ударил князя и вниз упал на землю под копыт коней. В тот момент главный, что Алексей успел увидеть жив князь. Дальше наблюдать было некогда, на него летоед напал. Да если судить по оружию и броне, не из простых. Как же легкую добычу зрел дружины без щита. Туго Алексей пришлось. Литовец удар мечом Алексей на щит принимал и тут же сам наносил ответный удар. И наклоняясь, приходил к шее коня, едва ли не на бок падать, опираясь на одно стреме. Вспотел изрядно, но литовец того он зарубил, подловил его на обманном движении, сделал вид, что хочет нанести удар. Литовец щит перед собой поднял, но Алексей в ту же секунду изменил траекторию и рубанул его по бедру. Летоид сам готовился к ответной атаке, но получив мощный удар, впал в шок. Он закачался в седле и опустил рук с мечом. Тут его Алексей зарубил. Дружинники на пору усилили, увидев, что князь в опасности, к нему пробился десяток свежих русских воинов, и они оттеснили от князя врагов. Литовцы дрогнули и стали медленно пятьиться, а новгородцы под клич за святую Софию только сильнее рубить стали. Ледвин развернули коней и стали разбегаться кто куда. Часть дружины в догон бросилась, кто в силах был. Алексей же дыхание переводил. Тяжко было, правая рука уже не поднималась, а главной щита не было. Алексей спрыгнул с коня и подобрал московский щит, лежавший возле убитого. Щит был выкрашен в синий цвет, и на нём был непонятный символ. Да бог с ним с цветом и символом, лишь бы защищал. А после боя и более подходящий поискать можно. А впереди только пыль клубилась. Это уцелевшие литвины нахлёстывали коней, спасая свои жизни. Многие сдавались, и озлобленные дружинники вязали им руки, привязывали к востам своих коней и так таскали по стерне. Истребление пленных прекратил воевода. "А ну хватит! За пленных выкуп можно взять или на попланяников их поменять. Угомонить". Дружинники послушались. После боя они смотрели место сечи. Убитых литовцев было много. Как показали пленные, в бою пало 8 князей литовских и 7 полков боярских. Правда, полки эти были не велики, но 4 сотни врага полегло. До вечера дружинники собирали трофеи и хоронили убитых соратников по оружию. Утром после завтрака, под черствевшими лепёшками и салом, построились сотнями. Сотники пересчитали дружинников, наложили воеводе о потерях, сколько убитых и раненых. а потом вдоль строя медленно проехал сам князь в руке он держал щит пробивший его с улицей чей щит спрашивал князь останавливаясь напротив каждой сотни каждый воин свой меч щит и шлем из сотни опознает по вмятинам царапинам потертостям Алексей его опознал да и как ошибиться если в нем с улиц торчит это мой щит княже повисла напряженная тишина не провинился ли в бою ратник Всем слышать хотелось. А чем докажешь? Князь хотел получить убедительное доказательство. С тыльной стороны, рядом с ручкой, есть глубокая царапина, вроде галочки. Алексей поднял руку и раздвинул указательный и средний палец, на манер латинской буквы В или цифры 5. Князь кивнул, взглянул на тыльную сторону щита и, повернув щит в сторону воеводы, чтобы и тот удостоверился, затем швырнул щит на землю. Подъехал к Алексею, и крепко пожал ему руку. Дружинники недоумевали. Князь ничего не объяснил, и ситуация напоминала непонятный спектакль. Но в этот момент князь вскинул руку, требуя внимания. "Алексей, сотник, в бою меня выручил, от верной смерти спас. За что благодарю". Дружинники закричали: "Слава!". Князь отдал распоряжение. "По его двору выделил 2 десятка воинов сопровождать огромный обоз". Освобождённые пленные заняли место издовых, а также должны были гнать стада скота, коров и овец. Несколько телег в обозе были нагружены трофейным железом, оружием, кольчугами, шлемами. Дрянь вроде палиц не брали, ни пуста в оружие. Войска двинулись дальше. Ещё тянулись на Новгородские земли с опустевшими деревнями. При приближении литовцев их жители укрылись в лесах и увели с собой скот. Но литовцам уже было не до грабежей. Разбиты, они в панике бежали, спасая свои жизни. Точно знали, князь преследовать будет и стремились как можно скорее уйти на свою землю. А ещё тревожились: Александр Ярославич не тот человек, что обиды прощает. С него станет, ворвётся на земли литовские и пройдёт по ним огнём и мечом, разоряя и убивая. Ох, не зря у русских послоится есть. Посеешь ветер, пожнёшь бурю. Набег литовцев грозил обернуться для них самой большой бедой. Сам Миндовг в бою не участвовал, в своей столице был, и к нему уже мчались гонцы с известием о поражении. Да бу успел князь собрать войска для ополчения, для должного отпора, иначе быть Литве под русскими. Когда гонец на второй день едва не загнав коня, предстал пред Миндовгом, князь поверить не мог известию о поражении. Он был раздосадован и удручён. Ох, Селёнов Александр Ярославич, не стоило затевать набег. И вместо сбора ополчения он решил направиться в Новгород послать с предложением мира. Мендов понимал, ополчение ничего уже изменить не сможет, а потери будут ощутимыми. Не так велика ли тва, чтобы всех мужчин на поле боя извести? Войско же Александра прошло по своему приграничью, две сотни зашли в Литовскую землю и зрядно напугав жителей и остановившихся передохнуть литовских воинов. Они бы дальше мчались, но коням отдых нужен, еда. Князь же в Витебск направился, где находились его жена и сын Василий. Он разумно решил, что семье спокойнее и безопаснее в Новгороде будет. Обратно войско шло уже не спеша. В Новгороде князь уже ждал посол от Миндовка. Князь принял его на следующий день, успев в бане сходить, да одеться подобающе. После многочисленных поклонов, да ветиватых слов приветствий, посол передал приглашение Миндовка прибыть в Керновград на виллы для переговоров. Александр решил, что худой мир лучше доброй ссоры, и дал согласие. Посол в тот же день отбыл в Литву. Притихла Литва. Ежели переговоры не закончатся миром, быть в войне. Запад или новский орден, северо-востока Новгород, стоит им объединиться, они раздавят Литву, как между молотом и наковальней. Миндовка это понимал, проклиная день и час, когда он, поддавшись на уговоры своих бояр и князей, двинулся походом на новгородские земли. Князь Александр не торопился. Пусть Миндов понервничает. К тому же, надо ещё обозръ забрать. Интересно услышать о трофеях. Хоть битвы победоносной была, а дружина снова потери понесла. И у воеводы забота новыков набрать. Кроме того, князь и воеводы сели обсуждать, кого из рядовых дружинников в десятникам поставить, а кого из десятников в сотниками. Десятники и сотники наравне с дружинниками в передовых линиях воевали и потери несли. В любом бою противник в первую очередь стремится уничтожить военачальников, князей, бояр, воевод, сотников, тысячских. Без руководства любое войско плохо управляемая вооружённая толпа. Наконец, разговор князь сказал воеводе: "Я Алексея Терехова с своей личной дружины сотником беру". Воевода нахмурился: "Сотников и так не хватает, да ещё Алексей забирает. Княже, у тебя же есть сотник". Стар стал, видимо, на покой пора. Вывод он понял, что князь не забыл поступок Алексея, пожертвовавшего в бою своим щитом для того, чтобы его князя спасти. Да и не в щите дело, щит вещь недорогая, но в бою остаться без щита означало практически обречь себя на ранение или гибель. Немного людей найдётся рисковать головой за другого. Стол бы оценил князь поступок своего сотника, тем более что Алексей далеко был, но угрозу заметил и парировал её. стал быть бой в целом видит и не только противник перед собой, а это не всякому дано. Воевода все это понимал, но ему жалко было терять хорошего сотника. Князь сегодня в Новгороде, а завтра может служить в Киеве или в Владимире. Его личная сотня уйдет вместе с ним. Свою дружину город содержал сам, кормил, поил и вооружал. Княжеская же личная дружина городу не подчинялась, ее содержал сам князь. расходы не снимал, и но личной дружины была не только опорой в бою, но и несла функцию телохранителей. На следующий день Алексей вызвал к себе князь. Встретил приветливо. Садись, предложить тебе хочу сотником в мою личную княжескую дружину. Согласен ли? Согласен. Алексей не раздумывал. Среди ратников попасть на службу в сотню князя считалось удачей. Служба интереснее, постоянно в разъездах князя сопровождать. И условия лучше: оружие качественнее, кони отборны, кормёжка сытная, и ног в требующих обучения приглядов в бою не было. Сотню набирали осторожно из опытных воинов и приглядывались к каждому, как в бою себя повёл, не струсил ли, досообразительный да ли. Иной раз от поступка одного ратника ход всего боя менялся. Князь улыбнулся. Случей отказа до сей поры не было: в личный сотник князю служить лестно и престижно. Своего рода элита, воеводы в курсе. Иди, сдавай дела. Долгов-то нет. Откуда им взяться? Ну вот, славно. А потом сотню принимай. Так вроде сотник в бою не погиб, княже. Как же на живое это место? То моё дело, нахмурился князь. Ну, князь виднее. Алексей отправился к новгородскому воеводе. Собственно, бумажных дел не было, но требовалось осмотреть коней, осмотреть и пересчитать оружие, нет ли изъянов и уронов. Воевода положение дел в сотне Алексея знал прекрасно, но положено. Когда пришли в конюшню, там уже знали о новом назначении Алексея. Подобные вести разлетались быстро. В конюшне задержались часа на 2. У каждой лошади копыта осмотреть, да нет ли потёртости на спине от потников. Потом воинская избе дружинники сотни Алексея выстроились. Воевода осматривал: не ржавы ли оружие, да наточено ли оно. Смазаны ли кольчуги, да начищены ли шлемы. Все нашел в добротном содержании и только довольно крякнул. Алексей решил попрощаться с ратниками, хоть и рядом будут в бою бок о бок сражаться, а все равно видеться не каждый день придется. Новиков уже в сотне много, из старослужащих едва ли десятк наберется. В каждой сечь потери были, можно сказать, сотни им выпистанована. попрощался с кратким словом, поблагодарил всех за службу совместную, за то, что не подвели в бою. И сотни в ответ дружно гаркнуло: "Люба". Алексей бы ещё задержался с парнями поговорить, личные вещи собрать, но его поторопил: "Вечером вернёшься, не на край света уходишь. Иди, принимай княжью сотню". И вновь осмотр лошадей, оружия, сотник лука отправленный князем в отставку вопреки предположению Алексея Негоревал. Тяжеловато уже мне днями целыми в седле сидеть, тем более князь в своё родовое гнездо сылает, под Владимир ключником буду, за хозяйством присматривать. После осмотра княжеской сотни Алексей понял, что хозяйство княже будет в надёжных руках. И кони, и оружие в сотне были в идеальном порядке. Придираться не к чему. Сотники и раньше встречались на военных советах у князя. Но то знакомство было шапочное. Сами дружинники приняли его прохладно. Как-то он себя покажет. Обычно новая метла по-новому метёт, но поднять голос против никто не решился. Сотник, хозяин, князь пока сдавал да принимал дела, уж и вечер наступил. Алексей вернулся в прежнюю воинскую избу, собрал вещи, с ратниками поговорил. Спал уже на новом месте. Первый день прошёл, даже пролетел в заботах. А вечером Алексей с Ануфрием и воеводой новгородским в трапезную пошёл. По традиции угостить требовалось нечто вроде отвальной. Фактически он с дружиной новгородской ушёл, и воевода отныне ему не начальник. Славно посидели за кувшином вина до да за доброй закуской. Ануфрий откровенно завидовал и выпил все это. Почему не я? Я же первым в дружину пришёл. И в бою ни раз не подвёл. Воевода прервал его сетовние. Удача ли, Алексей? А для воинского счастью удача нужна и ещё смекалка. Разве ты, Ануфри, перед штурмом Капори предложил нечто новое, то-то. А князь-то? Он всё примечает. Ты, Ануфри, как сотник неплох, но у каждого человека свой потолок есть. И какой же он у меня, Ануфрикнул сотник. Только ты не обижайся, как на духу говорю. А Алексей Ануфри не унимался. Не знаю, но только думаю, что для него и тысяцкий не предел, а той воеводы. Ух, только и смог выговорить о Нуфре. Алексей сам удивлялся прозорливости и проницательности воеводы. Не предполагал он, что простоватый вид воеводы так быстро его раскусит. А впрочем, раз воеводы стал, стал быть необходимый качеству для этого были. только за угодничество воеводы не поставит. Первым же бою профнепригодность видна станет, а дружина за то большой кровью заплатит. Первым из трапезной ушёл воевода, поблагодарив Алексея за угощение и пожелав ему удачи на новой должности. Следом ушёл Ануфри. Раньше они с Алексеем уходили вместе, а теперь их воинские избы в разных местах. Алексей расплатился, вышел на крыльцо и вдохнул свежий воздух. Трапезный воздух был напитан запахом подгоревшего жира, пива, рыбы, потом и дёгтем для сапог. Не спеша он направился к воинской избе, и тут его обогнал монах. Обернулся, встал: "Алексей, он самый, назовись, не признай тебя, хотя лицо знакомо". Да и как узнать, если на улице уже сумрачно, на монахе клобук и подрясник. Знакомых монахов у Алексея не было. Он силился вспомнить, откуда ему лицо знакомо это у человек, и не мог. Да Варсанов и я, Миру Григорием был в твоём десятке, копорь крепость штурмовал, где и глаза лишился. Монах повернул голову, Алексей увидел на его левом глазу чёрную повязку. Алексей крякнул с досадой: "Действительно, Григорий, но только как изменился он, одеяние монаха, повязка на глазу. Прости, не сразу узнал, здравствуй. Рад тебя видеть. Так ты в монашество подался. А куда мне еще с одним глазом? Воевать мечом я уже не способен, а вот словом Божьим вполне. И где ж ты служишь? В Юрьевом монастыре. О, Алексей не мог не оценить место службы Григория. Монастырь был старинным, основан еще в 1030 году, поначалу деревянный, потом отстроенный в камне. В Новгороде он был главным, особо почитаемым, даже именовался Юрьевской лаврой. Георгиевский собор монастыря стал местом упокоения служителей храма, городских посадников, новгородских князей. Постелью в монастыре были оборудованы покои для наезжавших русских царей, и в храме царское место. Церкви монастыря были расписаны великолепными фресками. Сам Алексей в монастыре не бывал, но было зрядно на слышать Григорий приосанился, ему приятно было, что Алексей достойно оценил место его службы. А ты как, по-прежнему десятником? Бери выше, сотником в Новгородской дружине был, а со вчерашнего дня сотник в личной дружине князя. Вот и трапезный иду, своегоды да сотником Ануфрием отмечали. Не иначе божьим промыслом. А может, отметим встречу, а лебрезгуешь с простым монахом? Не в жизнь. Куда идём? Знаю местечко, только у меня денег нет. Угощаю. Видимо, монаху хотелось вспомнить боевые баталии. Как бы не потеряли глаза, он бы еще служил в дружине. Но с таким увечьем невозможно. Бою быстро срубят. Обзор мал. Они посидели в небольшой трапезной при постоялом дворе, выпили вина, закусывая его пирогами с яблочной начинкой. Пост, однако, нельзя мне снова вкушать, пояснил Григорий. Они поговорили, вспомнили было и баи, и на прощание он их предложил. Ты, Алексей, заходи на службу. Хор у нас замечательный, голоса у певчих тоже, аж слезу вышибает. Часто не могу сам, знаешь, службу такую понимаю. Проснусь иной раз ночью, как будто на коне на врага лечу с мечом в руках, аж дух захватывает. Не перекипел ты ещё, Григорий. Воина в тебе больше, а не монаха. Саму точку угадал. Борюсь сам с собой, а иной раз воин верх берёт. Монаржской службы те ровны, молитвы, послушание, посты. Плоть я усмирил, то легче всего, а вот дух бунтует. Крепись, не поддавайся. Для тебя теперь эта служба главней до конца дней своих. Монах кивнул. И из единственного глаза его скатилась по щеке слеза. Наверное, тосковал на прошлой лихой опасной службе в дружине, хотя понимал, что возврата к прежнему нет. Заходи ко мне. Не, только душу бередить. Не приду, не жди. На прощание обнялись, и Григорий в монастыре в Растанове прикрестил Алексей. Удачи, воин, и да пусть поможет тебе Господь. Незначительная встреча со старым сослуживцем в дальнейшем имела последствия, сыгравшая важную роль в судьбе Алексея. Только кто может знать свое будущее. Утром, едва он провел осмотр сотни и назначил караул, вызвал к себе князь. Надо ехать в Керновград к Мендовку на переговоры. Как полагаешь, сколько людей для охраны взять? Два десятка для представительства. В чужой край едем. Тут хоть сотню возьми, при желании перебьют. Верно. Мендовка решительный и умен, но в подлости и коварстве не замечен пока. Через час они выступили. Князь ехал верхами, поэтому путь они преодолели быстро, и уже вечером въезжали в городок. Место им отвели для постов в большом каменном доме. Алексей заботился о караулами. Его делом было обеспечить безопасное жилье. При передвижении по улицам к дворцу Мендовка их сопровождали еще и его воины. Они скакали впереди, разгоняя простолюдинов. Князь Александр с Мендовком беседовали наедине. В коридоре у дверей зала стояли в совместном карауле литовцы и дружинники князя. Переговоры за закрытыми дверями шли несколько дней. Как позже сказал князь Алексею, он уговаривал Миндовка и язычников принять христианскую веру, крестить князей и боярство и объединиться для совместных действий для отпор ливонцам. В том, что орден не прекратит напад, князь не сомневался. Мендовк и в самом деле крестился в католичество, но в 1261 году отрёкся от христианства. А договор с Великим Новгородом о совместных действиях против ордена заключил уже с сыном князя Александра Дмитрия. В 1263 году Мендовк с двумя малолетними сыновьями был убит в результате заговора князей. Главным заговорщиком был Трянята. Он же занял трон великого князя, но уже через год и сам был убит слугом Мендовка. В службе князю несколько лет прошли для Алексея как один день. Служил он ревностно, военную службу любил и считал это занятие единственно достойным мужчины. Дружинники княжеской сотни Алексея уважали и побаивались. Уважали за то, что в боях не увиливал, не прятался за спины рядовых ратников, был всегда впереди и за честую помощь всеча оказывал. А побаивали за требовательность Спрашивал он за неродение, леность, небрежение службы и сурово. Однако ратники уже не смотрели на него как на прошлого варяга. Алексей по выходным ходил с ними в церковь на заутренние молитвы, ел с ними, только спал в отдельной маленькой комнатушке при воинской избе. Да и то потому, что до него заведено было: в комнатушке сотника хранились записи о выданном оружии, броне, конях. Все это было княжеское, за всем догляд нужен. Временами казаться стало, что скучновато. Серьезных боев не было, одни мелкие стычки. Грозные враги немцы да шведы попрети хли, после потерь испытав князя на прочность. Другие, вроде литовцев, побаивались. Князь еще ни одну битву не проиграл, и враги его об этом знали. Дружина в городской числом увеличилась, и по мере того, как все дольше длился мир, город богател торговлей и ремеслами. больше выделял денег на дружину, осознав, ни впустую злат серебру течет. Да и сторонники ордена и шведцы и голос подать боялись. Сейчас ни народ, ни ветчи слушать послы, а лучшие жизни по дона земцами не будут. Как всегда бывает, беда пришла, откуда не ждали. Сначала слуги князя Михаила Черниговского привезли тело убитого в орде хозяина. Маголы казнили князя за то, что он отказался пройти языческий обряд. изменив православной вере. Произошло это 20 сентября, а через 10 дней был отравлен ядом отец князя Александра Ярослав и снова в орде. Отравил его вдова Кана Угедэ, Туракин Хату, мать великого кана Гаюка, захватившая власть в Каракоруме, что на реке Орхон, столице Орды. Князь Ярослав после отъезда из Каркарума прощальную пир почувствовал себя плохо и через семь дней скончался в дороге. Воины и слуги, сопровождавшие его в долгом пути, сразу обратили внимание на то, что князь сделался синий. Но начались холода, и сопровождающие, замотав тело князя в княжеский плащ, везли его в столицу княжества Владимир. Похоронен князь будет лишь через полгода после гибели в апреле 1247 года во Владимире. Когда печальный процессии только вошла в пределы Владимирского княжества, во все города, где княжили сыновья Ярослава в Новгород, к Александру в Юрьев и другие, помчались гонцы. Алексей был у князя на совете, когда слуга доложил о прибытии гонца. Говорит княжи: "Известие срочное, зови". Вошёл гонец. Видим, он всю дорогу гнал коня, торопился, потому что вид у него был донельзя усталый, а кафтан забрызган грязью. Плохое известие, князь Александр потемнел лицом, нахмурил брови. "Говори. Отец твой, великий князь Ярослав, сел доч умер". "Как?" вскричал князь. Присутствующие при съме известие встали. Отравлен в Каракоруме, умер в дороге. Случилось все 30 сентября. Тело в стольный град Владимир везут. Князь так и сел в кресло, прикрыв лицо руками. Он был ошарашен известием. И не только смертью отца, Ярослав Всеволодович, великий князь, остальные под ним теперь усобицей пойдут, борьба за власть, кто придёт к великому престолу? Мысли метались у его голове. Наконец князь поднял голову, отведи гонца воинскую избу, пусть отдохнет, лошадь в конюшню, проследи. Гонец в сопровождении слуги вышел. Князь распорядился: утром выезжаю во Владимир, моя сотня со мной. за себя оставляя воеводы, готовьтесь. Ратники тихо без обычных разговоров вышли. Гонцы везли печальную весть о кончине отца всем его сыновьям. И если малолетние Василий Афанасий, да еще и Фанасий, да ещё дочери Мария и Ульяна жили во Владимире, то другим князьям добираться было далеко. Да ещё им во Владимир-стольный град ехать. Потому все спешили. Похороны отца великого князя событие для князей И руси нерядовое, поэтому рано утром дружин Александр покинул Новгород. Гнали, пока не устали лошади. На постоялом дворе задали им корма, напоили и у владельца постоялого двора сразу половинам барса в сом опустило, сто с лишним коней в раз накормить. И два лошади отдохнули, как дружина снова тронлась в путь. В день по семьдесят верст проходили, скакали по льду замерзших рек. Путь ровный, однако причудливо извилист, согласно руслу рек. Потому кое-где путь спрямляли, гнали по санному пути. Во Владимир прибыли через неделю. От усталости качались все и кони, и люди, радники обиходили и накормили лошадей, потом поели сами и легли спать. Хоть молоды все были, к седлу привыкли, но гонки на такое расстояние сильно утомили. Князь же стал встречаться с ближним окружением князя и все дни проводил с думными и служивыми боярами. Великий князь Ярослав оставил завещание, но что там было написано, никто не знал. Утром и вечером князь ходил в церковь Новолебный. Гроб с телом князя был закрыт, тлен уже коснулся его. Александр поглядывал на пребывавших князей. Кому быть великим князем? Кто станет старшим на Руси? Власть велика, но и ответственность огромна, учитывая, что моголы в любой момент могут напасть, коварно или книжение в другие руки отдать. Похороны состоялись уже в апреле. Половину помещений церковного храма заняли близкие, дети и жена великого князя. Затем стояли бояре, челядь, внутри у входа уже сотники, десятники, простые же дружинники и вовсе на улице. После отпевания усопшего похоронили в фамильном склепе. Поминальный тризно прошла в княжеском терире. Дружинники приглашены не были, но им прикатили несколько бочек вина, а слуги жарили на вертел целые туши барана. На девятый день архиепископ Владимирский зачитал завещание великого князя, составленное им до отъезда в Орду. Видимо, было у князя плохое предчувствие. По завещанию отца Александр получал в отдельной правлении Тверское княжество, образованное два года назад. Князья разъехались. Кто доволен был полученным, а кто и обиду затаил. Все сыновья, все ровне, а досталось по-разному. Кому-то, как Александру, целое княжество перепало, пусть и не великой, а кому-то деревни с холопами. Обратно в Новгород возвращались не спеша. Теперь Александр задумчив был, ничего вокруг не видел, за столом ел мало и плохо, видимо просчитывал дальнейшие шаги действия. Главная власть на Руси принадлежал Владимир. Это был первый престол, и кто занимал его, тот и правил. Киев после захвата и разрушения маголами утратил было значение, но в ерлыке от маголов все равно значился великий каган Киевский и Владимирский. После смерти Ростова Всеволодовича на Руси наступила безвластие. Нет, каждый князь что имел своего князя, но не был над ними. верховного, единственного облечённого ордой и судить и распоряжаться. И для маголов плохо. С одного проще налоги брать и спрашивать. Александра опасался, что после смерти отца начнутся междуусобицы, князья силой оружия будут бороться за власть. Мало того, что друг друга ослабе, так и те этим непременно воспользутся воинственные соседи: шведы, литовцы, ливонцы. Да мало ли у Руси врагов? только и ждущих возможности оттяпать лак мою земли под шумок пока нет сильной власти это вполне возможно после могольских нашествий на южные русские земли они обезлюдели пришли в упадок неизвестно сколько бы ещё размышлял князь никого на совет к себе не призывал но тут случилось два происшествия подтолкнувшие его к решению сначала в новгород заявились ханские баскаки для сбора подати В Новгородце, возмущённых наглым поведением, когда маголы стали приставать на улицах к девицам, да задирать молодых парней, устроили настоящий бунт. Баскаков крепко побили и едва не убив, содрали с них халаты и вывалили в грязи. Дружина Александра с трудом усмирила и разгнала толпу горожан, поскольку новгородская дружина отказалась выступать против своих. Обиженные баскаки заявились к князю и выложили ему претензии. Князь, сам кипявший в душе от нетерпимого поведения моголов, принялся их увещать, задаривать подарками, хотя на самом деле готов был собственноручно удавить. Но обидеть баскаков означало нанести обиду самому каану, и расправа последовала бы незамедлительно. На Новгород могли послать могольские тумены. Киев несколько лучше был укреплён и дружина многочисленнее была, а не устоял И что теперь с Киевом стало? Князь такого исхода для Новгорода не хотел. Только он загладил обиду боскакам, доъехал да из города, новая весть пришла. Князь Андрей отправился в Орду. Александр сразу встревожился. Не за ирлыком ли на великой княжении по праву старшего брата он первый мог претендовать на престол? И князь принял решение самому ехать в Орду, только опасался не настигнет ли его участь отца? Но и без ярлыка на великое княжение он мог потерять Новгород и Переславль, оставшись по завещанию отца только князем Тверским. Кусивший власть никогда добровольно от неё не откажется. Сборы были недолгими. Ты долго ли собраться личной сотни? Князи сопровождали слуги, взявшие в перемётные сумы подарки. У маголов менталитет восточный, ни одно посещение хана улуса Не один вопрос без подношений не решался. Везли с собой меха, ювелирные изделия. Подношений по весу легкие и много места не занимает, а для долгого пути в дикую степь самое то. Двинься они в путь с тележным поездом, времени уйдет значительно больше. Алексей как сотник сопровождал князя в поездке. Ратники ехали впереди дозором, охраняя ценный груз. Иногда князь ехал в одиночестве, погруженный в думы. В иной раз подзывал Алексея, и тогда они ехали бок о бок, вели разговор. Князь направлялся в сарай Бату старой дорогой, мимо Рязани. Уже и полуразрушенный город миновали. Князь, которого Олег Ингуарович был раненным взят в плен моголами в 1237 году. Дальше пошла степь, как зелёное море, обильно поросшей травами ковылём, кое-где были видны пасущиеся стада Чем дальше отдалялись они от земель русских, приближаясь к столице Батыя, столице улуса Джучи, тем беспокойней было на сердце Алексея. Он опасался встретиться с Неврюем или сыном его, когда-то назвавшимся побратимом из боевого похода маголов, Алексей сбежал, побоялся тогда объявить Неврюе, что уйдёт. Не понравилось бы это наёну. Мусульманин держит своё слово. Данные неверным, если поклялся на Коране в присутствии Мулы, иначе слова это можно нарушить, и это не по рук чести. Вот и не врю и мог вернуть Алексея к пленным, потому что и с молодушечил Алексея уходя из войск тайком не хотел он завоевательным прислуживать на Русь рвался, где дышится вольно. Ну а теперь вероятность нежелательной встречи взрастала с каждой пройденной верстой. Алексей волноваться начал, хотя вид не подавал. Периодически на холмах виднелись магольские разъезды. Они наблюдали за князем и издали, но не приближались. И еще одно обстоятельство волновал Алексея: въезжать на территорию улуса с оружием и наверцем запрещалось. Конечно, для свиты князя делалось послабление, но не для всей же сотни. Иначе маголы сочтут поездку князем вторжением со всем вытекающим печальными последствиями. Алексей подъехал к князю и объяснил ему этот нюанс. Итак, дружиники, епископию удивил князь только при мечах. Оно и понятно было. Любой кочевник или шайка с оружием могли легко расправиться с сопровождением князя. Для воина, привыкшего всегда находиться при оружии, оказаться без меча уже непривычно. Дискомфорт и беспокойство появляются. Меч внушал уверенность в безопасности, до определённых пределов, разумеется. Что ты предлагаешь? Оружие бросить? Зачем добром разбираться? Арбу, кочевник, в нанять и в сопровождении пары дружинников в Рязань отправить. Князь натянул поводья. Ехать невооруженным в сарае в самый центр улуса ему не хотелось, хотя знал, что в юрту баты и русских князей даже с ножами не пускали. Дилема разрешилась почти сразу. Впереди показалось облако пыли, а затем из-за холма выехал магольский отряд. Да не дозор, десятка воинов, а полноценные сотни. Причём при полном боевом снаряжении, в шлемах, кольчугах, при копях и с луками за плечами. Явно видно было истумену в боты и в садники, не постухильск тогод. Дозор зачастую они несли. Дело дозоры не в бой вступать, а врага обнаружить или людей подозрительных и сразу же доложить об этом военачальнику, а уже ему решать: позволить чужакам двигаться дальше или бой ему чинить. Вс момента, когда колонна князя въехала на земли улуса, за ними издалека присматривали, передавали друг другу как эстафетную палочку. А теперь, когда столице близко, выяснить решили. На торговые обозы купцов внимание не обращали, трогать купцов и тем более обижать их запрещалось. Но вот верховые всегда были под подозрением. Впереди сотни в ярком расшитом халате скакал могольский сотник Рядом с ним, отступив на пол корпуса коня, воин с бунчуком. Увидев бунчук, Алексей похолодел. Бунчук у маголов, как стяку руских, и даже издалека можно определить, к кому тумена принадлежит сотня. Приближающиеся маголы были из войска неврюе. Нет, только не это. Хоть один из сотни в лицо Алексей знает. Мысли беспорядочно метались в голове. Что делать? Затесаться среди дружинников? Один-два раза вполне сойдет, но наступит день, когда его кто-нибудь узнает. Надо было отказаться от поездки в Орду, найти предлог какой-нибудь вроде за не мог или еще что-нибудь весомый. Князь бы поставил вместо него кого-нибудь другого и все, только потерял бы, что должность сотника, личный сотник князя. Потеря не велика, его примут в Новгородскую дружину или Ратникам к Андрею, брата Александра. Тем более, что он его лично знает. А теперь запросто можно потерять жизнь. Князь, слуги и ратники остановились. Сейчас они на чужой земле, и каждый шаг должен быть взвешен. Могольская сотня, не спеша, рассыпалась по степи широкой цепью, окружила русских и замкнула кольцо. Князь тронул каблуками сапог лошади, выехал вперёд. От моголов выдвинулся всадник в богатых одеждах. И Алексей узнал в нём Сангира, сына Наёна, не вру, и своего побратима. Когда какое-либо событие нежелательно, по закону подлости именно оно и происходит. Князь головы не склонил, приложил руку к сердцу, приветствует. Сангир ответил тем же жестом, потом обернулся, махнул рукой. К нему подъехал толмач. Алексей слышал их разговор и понимал. Князь начал разговор первым. Приветствую тебя, сотник. Я князь Новгородский. Александр Ярославич, следуй с воинами и слугами в сарай бату к хану для встречи. Я Сангир не вруй, тысячник войска Батые, да продлятся его годы. Толмач переводил, но говор был скверным. Князь обернулся, нашёл глазами Алексея и кивнул ему, подзывая: "Ох, как не хотелось Алексею подъезжать. Неизвестно, как отреагирует Сангир на такую встречу. Но и князь отслушаться нельзя". Алексей подъехал и встал на пол корпуса коня сзади князе, все-таки он неровнее. Сангир на него внимания не обратил, не хватало еще на русского толмача глаза пялить. Мы рады приветствовать князе на нашей земле, продолжал Сангир. Надеюсь, князь знает нашу традицию и везет дары. Алексей перевел. При первых же звуках его голос Сангир изменился в лице, дернулся и повернул голову в сторону Алексея. Раскосы и чёрные глаза его расширились от удивления. "Кто этот воин?" вскричал он, не успев дождаться ответа князя. Алексей всё добросовестно перевёл. "Мой сотник, он знает ваш язык. Ещё бы, злобнов хмельнул с Сангир, он был у нас в плену, выучил язык, и я с ним говорю свободно. Не возьму в толк, чем ты недоволен, тысячник?" С его слов он был рабом, потом стал свободным мужем и волен распоряжаться своей судьбой сам. верно его освободил из рабства мой отец на я он не врui больше скажу он возглавлял его личную охрану князь досадливо покрутил головой сангир явно враждебно относился к Алексей но почему или Алексей сказал ему неправду тогда его познают в арде и убьют лучше разрешить проблему здесь и сейчас иначе тень сомнений и недовольства ляжет на самого князя тогда в чем твое недовольство слова князя переводил сангиру магольский толмач А слова Сангир князю Алексею. Оба толмачи следили друг за другом, чтобы сказанное было переведено верно. Мы были в боевом походе на Казань, телохранители во главе с ним. Сангир ткнул пальцем в сторону Алексея. Переправлялись через Итиль. Все видели его на правом берегу, и никто на левом подумал утонул, погоревали, ведь он спас меня в свое время, отец даже по братим моим его назвал, иначе своим приёмным сыном. И вдруг такая неожиданная встреча. Надеюсь, он не украл у Наёна казну и не совершил никакого другого преступления, спросил князь. Нет, но он поступил хуже. Он ответил чёрной неблагодарностью за нашу доброту, такое не прощают. На последних словах Сангир повысил голос, хотя с князем говорить так было непозволительно. Видимо, сын Наёна потерял над собой контроль, но он быстро взял себя в руки. Ты едешь в гости, князь. но в гости не ездит с оружием, или ты этого не знал? Я как раз собирался отправить назад воинов, буквально несколько человек с собранным оружием. Ты его и начальник и должен понимать, князь, а по вашему хан не должен ехать в гордом одиночестве. Кроме того, я везу богатые дары, батыю, а в дороге может случиться всякое, и охрана нужна. Слова достойного человека слышу. Отправляю воинов с оружием назад. Дальше тебя будут сопровождать одна из моих сотен. Мы покажем дорогу до сарая, и ни один волос не упадёт с твоей головы. Князь, выслушав его слова, приложил руку к сердцу. Он был доволен. Назревавший конфликт, похоже, удалось погасить. Однако он плохо знал Сангира. Князь, у нас принято гостей встречать приветливо, но это не относится к нему, Сангир указал рукой на Алексей. Он должен был помнить имя Алексея, но ни разу не назвал его по имени. Лично Сангиро Алексею не сделал ничего плохого и чувствовал себя несправедливо презираемым. Неужели Сангиро устроит рубку? У дружинников оружие пока при себе, воины все опытные, и сечь выйдет злая и кровопролитная. Биться будут до последнего воин, даже если русские одолеют, назад им не вернуться. Догонят и преусходящими силами посекут. Алексей не знал, что предпринять в этой ситуации. Предыдущий опыт не мог дать подсказки пути выхода. Ступил князь. Если Ратник его в прошлом был рабом, но освобожден неврю и не совершил гнусного преступления, то так ли велика его вина? Сдай он сейчас Алексея на расправу с Ангиру, дружина не будет ему верить и по возвращении разбежится. Ты да славы нехорошие о князе разнесут по всей Руси. Для чести князю урон большой. Нет других враги, только злорадствующий будет. Сан Гирхе тросплетение тайных пружин верховной власти хорошо понимал. Силы взять Алексею хоть и можно, но чревато для самого Сан Гира, а то и для его отца. Что для баты один русский рабочий, пустое место, чери кони, воробья, дуновение ветра. Однако дело в обиде, нанесенной князю. Обидеть гостя высокого, посла, преступить ясу, главный закон Чингисхана. То есть князь после этого поедет в Орду. А батыю не нужна Русь, раздираемая между усобицами. Можно, конечно, послать войска, усмирить воюющих, но кончится всё разрушениями и гибелью большого числа жителей. И из кого тогда габалык брать? Нет, нельзя резать курицу, несущую золотые яйца. Орде нужен один сильный правитель, которому будут подчиняться удельные князья, будут платить ему дань. А уже великий князь повезет ее в арду. Но и отпускать Алексея для Сангира было выше его сил, ведь по его понятиям Алексей нанес обиду его семье и прежде всего ему самому. Ни Сангир, ни неврюй, ни сам князь в тот момент не знали, что Александр Вардец близится с сыном Батыя с Артаком и станет его по братьям. Мал того, князь склонит Сарта, как принятие христианства. Правду воспользоваться расположением Батыя Александр не смог. Баты или Бату, как его называли сами маголы, страдал повышенным давлением и умер от пролечья в сорок семь лет. Сыны Сартака убили, задушив его шелком шнуром по приказу Берке, брата Бату. Борьба за власть в Кракороме и других ордах Золотой, Белой, Синей была жестокой. Пусть он сразится со мной, выпитил грудь Сангир. Я прикажу своим воинам при любом исходе поединка не причинить тебе, князь, препятствий и сопровождать тебя до сарая. А если победит Алексей, тому не быть. Сам великий Тенгри поможет мне, но если он отвернётся, я погибну. Противник мой может уйти свободно. В том даю твёрдое слово. Князь был смятение Шарашин. А сейчас Сангир Великадушин играет благородству. А если он погибнет, не набросится ли его воин на сотник князя? Победить вряд ли, но посольство не выполнит задачи, ирлук на гнезде не достанется Андрею. Ставка слишком высока. После смерти в тринадцатилетнем возрасте брата Федора Александр был старшим сыном, почившего бойз великого князя Романова, и рассчитывал занять освободившийся трон по старшинству, согласно традиции. И вот эта нелепая встреча грозила перечеркнуть все стремления князя главенствовать на Руси. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, гласит русская пословица. Но что оставалось князь в данной ситуации? Он кивнул головой в знак согласия. Сангир привстал на стременах и приказал воинам отойти на 5 десятков шагов и не мешать, чтобы не произошло. Князь по аналогии тоже приказал своим отъехать. Между умя группами воинов образовалось обширное пространство. "Ну что, Алексей, не подводи", обратился князь к своему сотнику. Но как-то неуверенно он это сказал. Холодок прозвучал в его голосе. Алексею это не понравилось. Наверное, для князя было бы лучше, если бы Алексей в поединке погиб. Эх, дело, в сотник погиб. Да сколько их всечик гибнет. И похоронили бы здесь же, не заморачиваясь. Зато Сангир сын, не вру, остался бы жив, и князю потом общаться в орде легче было бы. Но от поединка отказываться нельзя, вызов брошен. Иначе за трусость отштут На князе пятно ляжет. У школы сотник личный сотни струсил, то каков сам князь, стало быть и дружина его не лучш. Так чего с ним считаться, уважать и остерегаться? Убедился Алексей, что для князя он только мелкая сошка, разменная монета. Это стало для него неприятным открытием, и он решил биться насмерть и за всех сил. Не горжась по братиным поединке сходиться, не счидя живота, но не он спровоцировал бой. Алексеев смотрел в лицо Сангир. Тот был спокоен, глаза и без того узкие прищурил, лицо каменное. Ну да, восточный менталитет не выдавать эмоций, какие бы они ни были. Интересно, о чём Сангир сейчас думает? Эк, зря он его тогда спас. Хотя и из плена благодаря тому поступку освободился, но сейчас не было бы этого противостояния. Сангир толкнул каблуками сапог коня. начав тем самым разбег. Алексей сделал то же самое. Левый бок щитом прикрыл, в правой руке ливонский меч. Сталь у клинка великолепная, и в отличие от русских мечей конец острый. Таким можно не только рубить, но и колоть. И мало какая кольчуга удар эту меч часть дюжит. Все же немец понимает толк в оружии. Перед самой шипкой сангер закричал помогольски. Сдох не шалудивый шакал и нанес удар. Алексей прикрылся щитом и успел таки ударить мечом по левой части бедра побратима. Халат расшит распорол, а под халатом кольчуга с железным звуком зашили стело. Кони пронеслись мимо. У самых моголов Алексей развернулся и снова стал разгонять коня. Так же и Сангир поступил. Они снова обменялись ударами, но без особого успеха. На этот раз кони притормозили, круто нулись почти на месте. С ходу хорошо копьём бить, а на мечах биться надо на малой дистанции. Сангир стал осыпать Алексея ударами меча. Степняки поддерживали его ободряющими криками, русская же дружина смотрела на бой молча. Алексей прикрывался, пусть противник выдохнется, устанет, выпустит пар, а то и ошибку допустит. Вот тогда Алексей атаку и произведёт. Сангиру победа нужна, бой на глазах нукеров происходит. По всей степи тогда воины весть о победе славной разнесут. Алексей ростом велик и непростой воин сотник, ну киражи преврут и приукрасит, вроде того, что русский воин гигантом был до тысячником не меньше. Такого в бою убить прославиться. Алексей же за свою жизнь бился, даже если он с ангир сразит, но тот его серьезно ранит. В степи без помощи толкового лекаря не выжить, ранение равносильно смерти. Поэтому осторожничал, не рисковал. Не трусил, конечно, но вёл себя осмотрительно. Слишком далека родная сторона, а у князя даже повозки нет, раненого хоть до Рязанчен довести, самой близкой христианской земли. И за считата Алексей наблюдал за побратимом, за каждым его движением. Про себя отметил, что силы его ударов и скорость ослабли маленько. Мечом работать это не стрелы из лука издалека пускать. Тут силы и выносливость нужны. От их то Сангиру не хватает. Зачем себя упражнениями обременять, когда рабы есть, слуги в бою, нукер верный. Дождался такие Алексея, когда Сангир, преобോദряемый криками сотни, решил нанести решающий удар. Противник, хоть и велик ростом, слабоком ему казался. Глухую защиту ушёл нападать боица, привстала на стременах, сверху ударил в голову или плечо цели. Алексей руку со щитом скинул, прикрывая его от удара. А сам правый руку с мечом вперёд выбросил. Сангир знал, что русский меч оружие рубящее, а не колющее. Ему замах нужен. Да просчитался. Клинок Алексея и кольчугу пробил и в грудь на две пяди вошёл. В замерном мгновении Сангир опустил голову вниз, где кровь уже струилась. А слаб мгновенно руки опустил, щит и меч на землю уронил. Моголы удары меча не видели, и крики смолкли. Никто из них понять не мог, что случилось. А Сангир в седле уже качается как пьяный и едва слышно произнёс так, что только Алексей расслышать смог: "Спасёшь, как тогда?" И упал с лошади на землю уже бездыханно. Русские дружинники взорвались криками, моголы же стояли молча и хмуры. Всё предвещало победу Сангира, и вдруг такой исход. Алексей убрал меч в ножны, спрыгнул с коня и припал на колени перед неподвижно лежащим побратимом. Глаза у Сангира были открыты, но стекленевшими. Он не дышал. К ним подъехали, спешились маголы. Молча подняли тело Сангира, усадили в седло и привязали кожаными ремешками к стременам и седлу, чтобы не упал с коня. На Алексея никто и не взглянул. Поединок проходил на их глазах честно, а то, что их сотник погиб, так ни судьба, великий Тенгри отвернулся. Алексей взял свою лошадь под устьцы и пошёл к своим. Князь кивнул: "Я в тебе не сомневался". Но глаза его были холодными, и улыбка натянутой. "Княже, пусть воины мечи с ножными снимут и свяжут, как вязанки хвороста. Я их в Рязань отвезу. Одна лошадь не сдюжит". Ещё двоих дружиньков нужно на обратном пути заберёте. Князь принял изращение Алексея как должное, понимай, нельзя ему теперь в Орду. Прирежут сонную или яду в еду, либо питьё подбросят. Хорошо, если несколько дней проживёт в мучениях. Воины сняли оружие с поясов, перевязали ремнями. Без оружия рядом с вооружёнными нукерами они чувствовали себя неуютно. Моголы же стояли молча, следили за дружинниками, не торопили их. Кого возьмешь? спросил князь. Софрон и Прохора. Оба дружинника были отличными мечниками. Но что им делать в орде без мечей? Добро, кивнул князь. Пожалуй, не врезай, не жди. В Москве, при дворе Михаила Хороброва, брат моего единотробного, исполню. Тогда прощай. Михаил, храбрый, прозвищем был младшим братом Александра. Он был с ним и на престол не претендовал. Был он князем московским удельным, но мала Москва была, веса не имел, находился под рукой Владимирского княжества. Князь с дружиной, сопровождаемой маголами, отправились дальше. А трое дружинников остались стоять в тепи. Они смотрели вслед дружине, пока та не скрылась за холмами. Однако ехать надо, опасли у сказал Прохор. На Рязанские земли далеко, а нас только трое. Они приторочили позади сёдел на крупы коней, довольно тяжёлые визанки мечей и тронулись в обратный путь. Как ты его не выдержал и задал мучищий всех вопрос Сафрон. Я хоть и наблюдал, я не узрел. Из-под щита меч уколол. Конец же тупой. У меня меч трофейный, немецкий, им колоть можно. Довольно долго они ехали молча, каждый думал о своём. Прохор радовался, что не вернулся по пути в Орду. Князь скоро от Батыя не вернётся, и в Москве можно передохнуть. Правда, до Москвы ещё добраться надо, а харчей в перемётных сумах мало осталось. Но на православных землях они уже не пропадут. Сафрон размышлял о Новгороде. Зазнобу у него там осталось в Довушке. Алексей же сначала вспоминал о Сангири. Несправедливо и жестоко жизнь устроена. Сначала он его спас, побратим ему назвали, а сегодня собственноручно убил. Сожалел ли Алексей о Садейне? Да, но не жалел. Не он убил бы Сангира, так Сангир его без вариантов. Потом его мысли на князя переключились. Из книг по истории Алексей знал, что Александр ярлык на княжение от Батыя не получит, а поедет вслед за Андреем в Каракум, и поход продлится долго, почти 2 года. И не факт, что ему следует князя ждать. Понял Алексей, что князь сегодня изменил отношение к нему. Впрочем, будь на его месте другой князь, он поступил точно так же. Власть коварная штука, она портит людей.